Глава 37. Рейн смотрел на мальчишку и чувствовал себя круглым идиотом. Виктория — мама этого мальчика. Мама. Его Аира уже успела родить. В ребенке явственно проглядывалось сходство с матерью. Те же глаза, тот же подбородок, то же упрямство во взгляде. А главное — то остервенение и ненависть, с которыми паренек готов был защищать Викторию. Такого поворота дракон не ожидал. Он выследил Викторию, плюнул на все, взял из запасов самый мощный накопитель силы и накрыл портальным туманом целый город в другом мире. Это редкая магия, могущественная и опасная. Но у него получилось. Он нашел Викторию, но перед этим ощутил, как в портал вошел кто-то, с кем она связана. Кто-то, кто очень дорог ей. Рейн решил, что это любовник. Идиот. Нет на свете связи крепче, чем у матери с ее ребенком. Он должен был это предвидеть. Радость от того, что нашел свою Аиру, затерялась в пучине изумления. Она мать. Вот почему Виктория так рвалась назад. Вот почему обманула его, придумав умный и сложный план по возвращению домой. Она рвалась к сыну. Почему сразу не сказала о нем, Почему не призналась в своем материнстве? Неужели боялась чего-то? Рейн смотрел на мальчишку, когда тот набросился на него с обвинениями. «Это ты украл мою маму!» Прозвучало как оскорбление. «Так вот кто он? Похититель чужих мам?» Виктория. Вспомнив о Виктории, Рейн бросился к ней. Девушка или женщина побледнела, начала оседать. Третий переход за две недели. Удивительно, как у нее вообще хватило сил приставить нож к его горлу. Она должна была упасть, как только вышла из портала. Но любовь к сыну и желание его увидеть оказалось сильнее. Сколько же силы хранит в себе эта женщина? Оттеснив мальчика, дракон взял на руки свою женщину. О ней нужно позаботиться как можно скорее. Не только ради него, но и ради ребенка. А пацан оказался не промах. В нем сразу почувствовалась сила. Не испугался огромного дядьку, бросился на него с кочергой. На Рейна не раз покушались, но дети еще никогда не пытались его убить, да еще так искренне. Не получалось злиться на ребенка. Мальчику нужна мать, а дракон встал преградой между ними. Он держал мальчишку за макушку, не подпуская к себе, когда услышал глухой удар. Дракон так внимательно рассматривал сына своей Аиры, что позабыл о ней самой. А ведь девушка пережила еще один переход. Она резко побледнела и почти упала на пол, когда он подлетел и подхватил ее. Снова коснулся нежной женской кожи, ощутил на своих руках ее слабое тело. Такая беззащитная, милая и невероятно отважная. Он не встречал женщины, которая так самоотверженно шла бы против него. И только теперь осознал, каким идиотом он был. Вся злость, которая питала его все эти дни, в мгновение исчезла. Его Аира оказалась вовсе не предательницей. Она действовала не из подлых соображений. Она мать, которая рвалась к своему ребенку, А осуждать матерей не вправе даже высший дракон. Когда я открыла глаза, то увидела рядом с собой Лёшку. Он спал подле меня, свернувшись клубочком. Дыхание ровное и глубокое. Но я подалась вперед, чтобы рассмотреть поближе, «Нет ли на его теле повреждений?» «Он в порядке», — услышала спокойный голос Рейна. «Я навел сонные чары, чтобы мальчишка немного успокоился. В нем столько злости, что любой дракон обзавидуется». «Он добрый мальчик», — метнула в дракона предупреждающий взгляд. «Он уже почти мужчина», — скинул бровь Рейна. «В его возрасте наши драконы отправляются на военную подготовку. Через пять лет возвращаются уже воинами». «Мой сын не воин», — оборвала я дракона. «Даже странно, почему он такой безобидный и спокойный. Не обвиняет, не гневается. Даже смотрит на меня так странно, с полуулыбкой, словно совсем не злится». «У него огромная сила воли», — возразил Рейн. «Он бесстрашен. Ради тебя готов пойти на все. Пока он мал, но еще чуть-чуть, эта сила потребует направления». «Что за чушь?» — шекнула я. «К чему он клонит вообще?» В твоём пока еще мальчике бушует океан и вот-вот выплеснится. Эту энергию нужно направить в благое русло, иначе она разрушит его изнутри. Я знаю, о чем говорю. Пятьсот лет я ставил на ноги молодняк. Твоему парню нужны занятия. С чего вдруг такая забота о нем, Прищурилась я. Рейн видит моего мальчика впервые в жизни, а уже расписал все на пять лет вперед. Он мой пасынок. Пожал плечами дракон с таким видом, будто сей факт его нисколько не возмущал. «Я должен заботиться о нем. Я открыла рот, чтобы возразить, но вдруг поняла, что у меня нет аргументов. Для меня Рейн — муж, а для моего сына — отчим. Я никогда не смешивала свои отношения с мужчинами и ребенком, Но сегодня их знакомство получилось спонтанным. Первая встреча вышла не самой приятной. Могу поклясться, что мой сын возненавидел своего отчима. Учитывая, что Рейн будет требовать от Лёшки подчинения, конфликт неизбежен. Да и мой мальчик никогда не питал интереса к боевым искусствам. Он больше гуманитарий. «Ты злишься на меня?» — решилась спросить я. Слишком уж безобидно выглядит Рейн. «Конечно», — не стал скрывать он. «Ты использовала опасную магию. Переход мог закончиться твоей смертью, Виктория. Как ты себя чувствовала, когда оказалась дома?» «Плохо», — буркнула я. Вспоминая реанимацию, у меня была интоксикация, организм не мог сам вывести продукты обмена. Ты могла бы просто сказать мне о том, что у тебя есть ребенок, и я бы вернул его. В голосе послышали звенящие нотки упрека. Я не настолько жесток, чтобы разлучать маму и ребенка. Ты солгала мне, скрыла все. Неужели думала, что я тебя не найду? С каждой фразой он заводился все сильнее. Обида в нем есть, как бы дракон не пытался убедить себя и меня в обратном. Надеялась. Вздохнула я и поняла, как была наивна. Инстинкт продолжения рода — один из основных. Дракон не остановился бы ни перед чем в своем желании размножиться. Даже странно, что мне удалось прожить в тишине и покое целых две недели. «Я так неприятен тебе», — уязвленно прошептал Рейн. Я внимательно посмотрела на дракона. Неприятен? Возможно, поначалу он вызывал у меня лишь отрицание, но теперь многое изменилось. Я увидела, что Рейн способен на чувства и сотрудничество. Он вовсе не жестокий истукан, каким показался мне в начале. Он отважный, серьезный, к тому же профессионал в магическом искусстве. «Я просто хотела, чтобы мой сын был рядом и в безопасности», грустно улыбнулась я. «Он в безопасности и лежит подле тебя». В голосе Рейна не было ни капли неприязни. Неужели он совсем не обиделся на моего ребенка за его выходку? Я уже приготовилась защищать сына, оправдывать, но, кажется, это не нужно. «Сейчас ты должна думать о себе. Тебе нужна помощь. Вот, выпей. Это укрепляющий отвар». Встав, Рейн протянул мне бутылёк с какой-то жидкостью, пахнущей ромашкой и шалфеем. «Я выпила. Здесь нет реанимации». Придётся лечиться тем, что предлагают. Только в это мгновение я вспомнила о своей предполагаемой беременности. Безопасно ли это питьё для эмбриона? Я бросила на дракона быстрый взгляд. Признаться? Нет, рано еще. Я и сама не уверена в том, что со мной происходит. Готова ли я быть матерью этого ребенка? Речь идет о драконе. Мой малыш точно не будет обычным ребенком. «Уж его папа точно обеспечит крохи незабываемое детство. Он жизнью пасынка уже распоряжается, как хочет. А что же будет с родным сыном?» «Ты скажешь мне, кто тебе помогал?» спросил Рейн как бы невзначай. Заметил, что я расслабилась и решил начать реальный допрос. «Никто», — солгала я, но слишком быстро. Дракон понял, что это ложь. Я даже удивилась, что он еще не вычислил короля. А тот умеет заметать следы. Жук коронованный. Я сама. «Виктория, тот, кто замешан в этом, рисковал твоей жизнью», — потемнел лицом Рейн. «Как ты не поймешь, что я пытаюсь защитить тебя?» — с досадой прошепел он. «Я не враг тебе». Я промолчала в ответ. «Да, не враг, но и не друг. Не было сил даже на то, чтобы сердиться. В глубине души я предвидела такой исход. Дракон вернет меня, этого следовало ожидать». Но я не думала, что все произойдет так быстро. Я готовилась к этому. Мне казалось, что Рейн, как и в прошлый раз, явится лично. На этот случай у меня всегда было при себе средства самообороны. И уж точно я не собиралась тащить за собой сына. «А ты хитрая», — прозвучала со смешком и затаенной болью. «Я не ожидал от тебя удара в спину. Ловко все провернуло с моим усыплением. Не поделишься, что именно ты со мной сделала, что я даже ухода твоего не почувствовал? Вела хорошую дозу транквилизатора», — хмыкнула я. «Я даже не знаю, восхититься твоими умениями или оскорбиться от того, что они направлены против меня», — вздохнул Рейн. И вновь никакой агрессии, только усталость. Дракон даже побледнел. Черты лица заострились, глаза его западали. «Ты заболел?» — насторожилась я. «Слишком странно для бессмертного дракона иметь такой чахлый вид». Я одернула себя. «Что это? Неужели я беспокоюсь за Рейна?» «Накрыть портальным туманом целый город, чтобы вычислить тебя по моей магии. Не так-то просто», — усмехнулся Рейн. «Это высосало изрядное количество сил из меня». «Твоей магии?» — не поняла я. «В твоей крови теперь течет искра драконьего огня, Виктория», — с грустью произнес дракон. «Такое чувство, что он жалеет об этом». «Я связан с тобой, а ты связана со своим сыном». Портал ощутил вашу связь и воспринял это как нечто нерушимое. Я принял мою кишку за твоего любовника, идиот! вздохнул дракон. При слове любовник я невольно вспомнила Агреста. Поцелуй, это еще не любовная связь, а так баловство, но все равно совесть противно заныла в глубине души. Король помог мне бежать, он предупредил о рисках, а сейчас я даже боялась спросить о нем у Рейна. «Мне казалось, что мой вопрос сразу выдаст с головой личность моего помощника». «Я пойду спать», — дракон поднялся с кресла. «Тебе тоже нужно отдыхать. Не вздумай вставать сама», — строго наказал мне он. «Позови меня, я услышу». «Это он так предложил себя в качестве сиделки?» «Нет, в туалет я пойду сама, чем позволю дракону участвовать в этом интимном процессе». «Я не шучу». Рейн что-то уловил на моем лице и остановился у смежных дверей. Узнаю, что ты сама вставала, буду спать рядом, пригрозил он и попал в точку. Если Лешка проснется и увидит в нашей постели Рейна, буре не миновать. Нужно дать сыну время, все объяснить и предостеречь от вспышек агрессии. Терпение дракона не безгранично. И не только спать. Поняв, что ее угроза не подействовала, Рейн, пошел еще дальше. В его голосе я услышала явное намерение исполнить свое предостережение. «При истощении полезна супружеская близость. Я готов делиться с тобой энергией, моя Аира, в любое время», — хрипло добавил он.